Согласно Эжену Тито, в беспорядках в Кордове активно участвовали сами испанцы, а также швейцарские наемники, дезертировавшие из испанской армии. Относительно участия Дюпона в грабежах, утверждается что впечатляющая картина о богатствах, похищенных в Кордове и набивших многочисленные фургоны главнокомандующего, является не более чем смешной сказкой, лживой легендой. Адольф Тьер солидарен с этой версией. Он пишет о том, что солдаты занимались расхищением, но более для того, чтобы поесть и попить, чем для того, чтобы наполнить свои ранцы. Кроме того он также утверждает что местные крестьяне со своей стороны тоже начали грабить и несчастное кордова стало добычей испанских разбойников действовавших вместе с нашими ожесточившимися измождёнными голодом солдатами Десять дней Дюпон стоял в разоренной Кордове и ждал подкреплений. Он опасался двигаться вперед, так как разведка доложила ему о крупных скоплениях испанских регулярных войск и войск повстанцев на участке между Кордовой и Севилией. Этих войск с каждым днем становилось все больше. У французов же росло только число больных. Само собой, известие о мятежах – Невероятно преувеличивались Там, где повстанцев была лишь сотня Их виделось тысяча Там, где тысяча, виделась целая армия Всего с момента выхода из Толеда Отряд Дюпона сократился с 13 тысяч человек До 10 с небольшим В бригаде Шабера оставалось 3300 человек В том числе 500 гвардейских моряков и 500 швейцарцев, в бригаде Шрамма – 1300 швейцарцев, в бригаде Панетье – 2600 человек, в том числе 1000 человек парижских гвардейцев. Кавалерийская бригада Дюпре насчитывала чуть больше 1000 сабель, а кавалерийская бригада Преве – 1360 драгун и 300 элитных кирасир. Вскоре Дюпону доложили о приближении с юго-запада со стороны Севильи многочисленной испанской армии. Это была армия генерала Кастанеса. С юго-востока со стороны Гранады приближалась другая испанская армия. Опасаясь быть окруженным в Кордове, 16 июня Дюпон скомандовал отступление и двинулся назад к Андухару. Дюпон посчитал, что перейдя обратно за Гвадалкивир, его отряд будет в полной безопасности. Ведь Андухар – это городок хоть и небольшой, но вполне пригодный для обороны, а единственный мост через Гвадалкивир можно было легко взорвать. Кроме того, 14 июня вице-адмирал Росили де Меро, атакованный в бухте Кадиса, английской эскадрой, сдался. Так что идти туда не было больше никакой надобности. Как отмечает Джордж Паризе, после этого едва начавшаяся экспедиция осталась без главной цели. Такова была ситуация, в которую поставил Дюпона император. Владимир Шиканов указывает на то, что отход корпуса осуществлялся крайне медленно. Французов сдерживал огромный обоз, состоявший главным образом из кордовской добычи. Солдаты на марше растянулись более чем на два перехода. Наличие огромного обоза у Дюпона бесспорно. Но почему бы, говоря о нем, не отметить, что Дюпону приходилось вести с собой почти 550 больных? Может быть, они-то и составляли большую часть обоза? Во всяком случае, граф де Сереньян утверждает... Количество повозок в армии Дюпона доходило до 500, из которых 300 были предназначены для перевозки больных. Из всех этих повозок только одна принадлежала генералу и его штабу, а когда испанцы осмотрели обоз, там не было найдено ни одного предмета, свидетельствовавшего о грабежах церквей. Адольф Тьер по этому поводу писал, После известий о жестокости испанцев стало ясно, что никого из больных или раненых, способных переносить тяжести передвижения, нельзя было оставить. Поэтому пришлось тащить с собой огромное количество телег, растянувшихся на пять часов прохождения, которые испанцы и англичане в своих газетах назвали впоследствии «нагруженными награбленным в Кордове». Кроме того, как пишет Тьер, армия везла с собой большое количество офицерских жен, последовавших за своими мужьями в длительный поход. Все это и стало причиной этого нескончаемого обоза. До сих пор все пока было ясно и просто. 3 июня вдвое ослабленный приказами императора и мюрата корпус под непосредственным командованием генерала Дюпона – перешел через горы Сьерра-Морена, прошел по единственной дороге через Ля-Каролину, Байлен и Андухар. 7 июня захватил Кордову, простоял в ней 10 дней, ожидая подкреплений, и 16 июня, опасаясь быть окруженным, двинулся обратно к Андухару. Дальше в течение месяца на маленьком участке в треугольнике с населенными пунктами Андухар, Хаен и Ля Каролина по углам и Байленом в центре происходило нечто невообразимое, что и привело французский корпус к катастрофе. Владимир Шиканов совершенно справедливо называет это беспримерным театром абсурда, подобного которому не найти во всей истории наполеоновских войн. И, как и многие другие, виновником этого театра абсурда он видит генерала Дюпона. Бороться с общепринятым мнением – это сражаться с ветряными мельницами. Но, с другой стороны, нет в мире ничего столь же изменчивого, как то, что принято называть общепринятым мнением. Пока бесспорным является лишь то, что, не разобравшись досконально с направлениями и последовательностью перемещений французских и испанских войск в этом районе в период с 17 июня по 19 июля 1808 года, мы никогда не поймем истинных причин произошедшего, не узнаем ни его виновников, ни настоящих героев. Итак, 16 июня 1808 года войска Дюпона покинули Кордову и двинулись обратно к Андухару. Долина гвадалки в этом месте каменистая и песчаная, почти как пустыня. На его северном берегу возвышаются горы Сьерра-Морена, самые высокие вершины которых поднимаются до 1300 метров, 1323 метров над уровнем моря. Дорога от Кордовы на Мадрид пересекает реку сначала по мосту Волколеа, потом переходит на правый берег по мосту в Андухаре и идет к Байлену. От Андухара до Байлена примерно 20 километров. От Байлена дорога уходит на северо-восток через Гуароман к Ла-Каролине, находящийся в 30 километрах. На юг от Байлена также идет дорога в сторону Хаэна с бродом через Гваталкивир в районе деревни Менхибар. 21 июня войска Дюпона достигли Андухара. Численность отряда к этому моменту сократилась до 9 с небольшим тысяч человек. Эжен Тито называет точные цифры – 9 тысяч 677 человек, 2076 лошадей и 549 больных. Придя в Андухар, войска Дюпона оставались в течение месяца в бездействии, нервирующим и крайне пагубным для дисциплины. Мародерство было единственным способом прокормиться, реквизиции же ожесточали крестьян. Кравда Сериньян объясняет это следующим образом.